Глава 27. Настоящий король. Когда Вис смогла наконец снова видеть, то с удивлением обнаружила, что на земле не осталось ни следа гигантских военов. Местность вокруг не изменилась, всё так же раскатал морской прибой. Позади драконьей цитадели вздымали к небу свои пики высокие горы. Вот только бранные чары развеялись, потому что их некому стало поддерживать. В новом мире больше не было ни единого человека. Антрас. Девушка кинулась к мужчине. Он стоял немного ошарашенный, но совершенно с виду невредимый. Рядом чуть покачиваясь стояла Лузар. А Лузар. На каменный карниз выбежала королева Тиана и подобно виб бросилась к любимому монашею. Так они и стояли, обнявшись, две истинные драконьи пары, пытаясь осмыслить и принять случившееся. Поняв, что прямо сейчас больше не будет происходить ничего страшного, Ви отстранилась от мужчины. Я звучала драконам мысль, что растревоженная птаха билась в её голове. А как же Ланы и её дети? Они ведь тоже люди. Что же, Грагорон снова будет один? Не будет. А Лузар тоже отстранился от подруги. У Облачной Академии достаточно своей собственной магии, чтобы сохранить внутри всё то, что Гор посчитал нужным. Ты не думай, в Таэрле тоже остались люди. Немного. Только течь я преданность не вызывает сомнений. Но даже они, если захотят, смогут потом присоединиться к своим соплеменникам, Золотой дракон кивнул. Перенести десяток людей в закрытый мир не так сложно, как скопировать целые измерения, разделив при этом потоки драконов и недраконов друг от друга. Увидев непонимающий взгляд Виктории, пояснил: Мы только что сотворили для крылатого племени новый мир. как две капли воды, похожие на кусочек старого иструса. Агор много лет практикует путешествия сквозь стенки таких закрытых миров. Одна его облачная дверь только чего стоит. Лёгок напоминим. Алузар махнул рукой в сторону планирующего с гор серебристо-чёрного дракона с всадником. И два коснувшись лапами балкона дракона вернулся высокий мужчина с седой причёской в чёрных волосах. От него сруга ныотскочил Мингир. Дракон даже не дал полукровку возможности спуститься со своей спины. «Вы что тут такое творите?» Всегда внешне невозмутимый ректор Облачной Академии казался взволнованным и даже напуганным. «Решил-таки вылезти из своей облачной скорлупы?» А Лузар усмехнулся. «Ненадолго», — Горгарон бросил в ответ. «Смотрю, вы и без меня уже дел наворотили». «Есть немного». Антрас в присутствии сына как-то разом сник, растеряв свой боевой запал. «Немного», — ректор саркастически вскинул бровь. «Хорошо, что я заранее вывел облачную защиту на максимум. Иначе всех обитателей Академии раскидало бы по округе. И зачем вам понадобилось тащить её сюда?» Просто наш мир стал немного компактнее. А Лузар, в отличие от Антраса, веселился происходящим. «Придётся теперь терпеть моё соседство под своими стенами». По счастью, эти горы достаточно высоки, чтобы с их вершин не замечать такого соседа. Гаргарон, так же как и Антар, настороженно хмурился. Оба младших дракона ни по нослышке знали о крутом нраве приёмного отца и не разделяли его весёлости. Опять собравшиеся вместе драконы не могли договориться. Со вздохом Ви подошла к Мингиру. Лучник следил за перепалкой крылатых с осуждением по Джавгубе. Всё-таки встретились ещё разок. Вилигонька толкнула полукровку в бок. Как там, Лир? Не сильно перепугалась из-за перемещения? Мингир тепло улыбнулся Вике и погладил её по волосам. Перепугалась и закатила мне истерику. Чего с неё взять? Беременная же девчонка. Ясно. Вика внуло ей два сдерживая улыбку. Рада тебя видеть. У нас тут такое было. Она сунула руки в карманы и переменилась в лице. Со всеми случившимися потрясениями она совсем забыла о поручении умирающей эльфы. Вытащила из кармана смятую бумажку, испачканную засохшей кровью. Эм, Алузар. Ви не знала, как лучше обратиться к королю, то есть в ваше величество. Чёрный дракон повернул голову в её сторону, и Ви поёжилась под взглядом его чёрных глаз-углей. Однако дракон проговорил: "Для тебя просто Алузар". И улыбнулся. И такая у него оказалась красивая улыбка, почти такая же, как у Антраса. Даже лицо от неё стало мягче и добрее, но всё равно Ви чувствовала смущение, протягивая ему документ. «Эльфийская принцесса Лориан просила передать вам это перед... Сказала, вы решите, что с этим делать». Король взял бумагу из её непослушных пальцев, однако не спешил разворачивать её. Лориан погибла во Вроре. Антрс шёл, нужном пояснить. Мне жаль. В голосе короля не было ни капли сожаления. Он перевёл взгляд за горизонт и продолжил. Есть ещё один вопрос, который требует решения сейчас. Новому миру нужен новый король Антрс. Претендент на корону должен бросить вызов действующему королю. Таков закон. Гаргарон проговорил, взяв на себя роль глашатая. Андрас покачал головой и усмехнулся, тоже посмотрев вдаль. Я не буду биться с тобой, отец. Мне не нужна твоя корона. Если только он не является прямым потомком действующего короля, ректор добавил с присущей ему щепетильностью к фактам. Андрас продолжил задумчиво качать головой. Таким он выглядел одиноким и потерянным в этот момент. Сильный мужчина, черадее претендент на корону, что обе девушки не смогли устоять на месте. Они одновременно сделали шаг к нему, но Тиана, быстро поняв свою оплошность, замерла, предоставив Ви право первого хода. И Ви подошла к суженому, провела руками по его плечам, прижала щеку и к широкой спине. Дракону нужна была её поддержка, но она не знала, что говорить. Да и нужны ли были слова в такой момент? Поэтому она просто молчала, слушая, как бьётся его сердце. Вспомнив о бумаге, которую он держал в руке, Алузар принялся разворачивать её. Андрас. Голос короля прозвучал так, что к нему одновременно обернулись все присутствующие. Алузар стоял бледный, как полотно, не отрывая глаз от смятой бумажки. Андрас. Где вы взяли это? Голос чёрного дракона дрожал от сдерживаемых эмоций, и Ви ещё крепче обняла осуженного. Кто знает, что такого вычитал сильнейший из драконов в этой бумаге и как будет реагировать на это известие. Золотой дракон недоуменно повёл плечами. Возможно, Лориан взяла ещё какой-то документ из закрытой секции библиотечного архива Аврора. При упоминании погибшей эльфы по лицу Антра соскользнула тень, но он быстро прогнал её. А что это? Радословная. Золотой дракон невесело улыбнулся. Зачем нам ещё одна эльфийская родословная? Мингер свою ведь уже забрал, да, стрелок. То есть, ваше королевское величество. Антрас, несмотря на грусть, попытался пошутить. Но король посмотрел на него так, что он осякся на полуслове. Это твоя родословная, Антарас. Король редко называл приёмыша полным именем. Антрас удивлённо поднял брови. Я собирался искать во вроде твою родословную. Но обстоятельства сложились иначе. И мне не хватило на это времени. Алориан всё-таки отыскала, хоть я и не просил её. Он добавил и снова погрустнел. Король заговорил. Я никогда не знал своих родителей. Я уже родился сиротой. И яйцо, из которого я появился на свет, было брошено на произвол судьбы. Много позже я понял, что его попросту сочли погибшим и оставили. Но я выжил. Родителей я не нашёл, да впрочем, не очень-то и искал. Моим отцом стал негасимый огонь, матерью великая пустота. Но родители из плоти и крови, породившие это земное тело. Король поднял перед собой ладони, словно демонстрируя их слушателям. У меня всё-таки тоже были. Фиксировать печати крови королей. обязательная процедура. И кто-то, видимо, проделал в тайне сложную работу, сопоставив мои печати с другими и сокрыв результаты этой работы. Я не понимаю, к чему ты клонишь. Антрос раздражённо дёрнул подбородком. А я, кажется, понимаю. Гаргорон очень внимательно смотрел на чёрного дракона, но тот не отрывал взгляда от Антароса. и проговорил тоном, словно зачитывал приговор самому себе. «Твой родной отец, мой лучший генерал и единственный друг Лоран, убитый моей собственной рукой из-за предательства, которого он не совершал, был моим кровным братом. Вот тому доказательство». Он потряс бумагой. «И ты, Антрас, мой наследник, кровный наследник. Нам не нужно драться за корону». Она твоя по праву, малыш. Антрас даже зубами клацнул с досады. Я уже давно не малыш. Не в силах сразу осознать услышанное, он цеплялся за незначительные оговорки. Для меня всегда. Король пытался взять себя в руки, но был по-прежнему бледен и сжал кулаки, пытаясь скрыть дрожь в пальцах. Всё-таки родная кровь. Горгарон проговорил негромко и улыбнулся, глядя на отца. Нет. Андрос отрезал так категорично, что Вив вздрогнула и даже отошла от него, вопросительно глядя на Дара. Возьми её дословную, если не веришь. Алузар протянул сыну бумагу. Королевская печать проявится в твоих руках. Я тебе верю. Золотой дракон посмотрел прямо на короля и, спустя мгновение, тот отвёл глаза, не выдержав его взгляда. но королем Истроса больше не буду, ни старого, ни нового. Но Истросу нужен новый король, мое пламя гаснет. Как долго я еще смогу оберегать мой народ? Мне нужен наследник». В голосе Алузара скользнула отчаяние и немыслимая просьба. «У тебя есть гор, он тоже твоя родная кровь и имеет те же права на корону». И вновь Антрас покачал головой. «Я отрекаюсь в его пользу». Я уже был королём мистера, со больше не хочу. Ты был лучшим королём Драконьего хребта, малыш, голос подала королева Тиана. Она мягко улыбнулась названному брату, встав рядом со своим королём, взяла его за руку. Ведь даже самому сильному мужчине порой требуется поддержка любящего сердца. Горгорон будет ещё лучше. Дайте ему шанс, а у меня другие планы. Правда, милый, Словно только сейчас вспомнив о своей Даре, дракон посмотрел на Ви и улыбнулся. Она не знала, что именно он имел в виду, но тоже улыбнулась в ответ. И подобно королеве Тиани подошла к своему суженому и взяла его за руку. Антрас обвёл присутствующих загадочным взглядом и очень спокойно проговорил: "Мы с Ви отправляемся домой". В каком смысле домой? пришла очередь Лузара недоуменно поднимать брови Я вытащил Ви из её родного мира и теперь обязан вернуть обратно Антра пожал плечами, словно это было очевидно и без слов Ты собираешься уйти вовне, жить в закрытом мире? Тиана нахмурилась. Она по-прежнему хорошо помнила свою собственную жизнь в закрытом мире, похожую на затянувшийся сон. И потому ни по носышке знала, на что именно обрекает себя её названный брат. Да, я собираюсь жить вместе со своей суженой в её мире. Он разжал губы в твёрдую линию. А меня ты не мог предупредить об этом заранее. Вика тихонечко прошептала, повернувшись к Дару, чтобы я сейчас не выглядела настолько удивлённой. Не сердись. Это было спонтанное решение. Дракон ответил так же негромко и легонько чмокнул девушку в губы в знак извинения. Ректор Облачной академии постучал посохом о каменный балкон, привлекая к себе внимание. Ты покорил негасимый огонь. Твоя сила теперь слишком велика для закрытого мира. Гор пытался поймать его взгляд родного отца, но тот отводил глаза. Если ты войдёшь в него, он лопнет, словно передутый воздушный шарик. Антрасу улыбнулся немного неестественно, отчего его улыбка утратила часть своей обворожительности. Я предвидел это и подготовился. У меня было немного времени на поиски нужного предмета. Улыбка золотого дракона застыла. Он запустил руку за пазуху и извлёк оттуда два тонких браслета серебристого металла. Замки браслетов были разомкнуты, отчего они казались похожими на челюсти хищных насекомых. Неплохо я их спрятал. Даже ты не заметил. Он не упустил возможности похвастаться перед королём. Ты всегда был мастером по части маскировки. А Лузар не сводил застывшего взгляда со странного украшения в руках Антараса. Ты что же, хочешь добровольно надеть оковы? Но ты даже не представляешь себе, каково это носить их. Особенно после того, как ты владел такой колоссальной мощью. Я справлюсь. Антрас Гордов скинул голову, отряхнув пепельно-чёрный гривой волос. Что это? Ви тоже не отрываясь смотрела на то, что король назвал оковами. Предмет издавал противный высокий писк на краю слухового восприятия, очень напоминающий ей о чём-то неприятном. Вздрогнув, Ви сунула руку в потайной кармашек на поясе, в котором хранила осколок из орехалка, извлечённый из-под сердца Антраса. От кусочка колдовского металла слышался точно такой же писк. «Что это?» — она повторила свой вопрос, уже не скрывая в голосе отвращения и опаски. Как и всегда на сложные и неудобные вопросы ответил ректор Гаргарон. «Это оковы. Они закольцовывают магический поток носителя внутри себя и не дают ему возможности пользоваться силой потока. И снять их тем сложнее, чем сильнее был чародей». Если Антарас наденет их, он станет почти обычным человеком. Навсегда. Не навсегда. Золотой дракон бросил на сына быстрый взгляд, но сразу же отвёл глаза. Ректор кивнул с невозмутимым видом. Нет, не навсегда. До смерти физического тела. Это звучит ужасно. Ви покосилась на осуженного, но тот пытался держать невозмутимую мину. Вовсе нет. «Поверь, я прожил достаточно долго, чтобы ещё одной человеческой жизни было для меня достаточно». Горгарон продолжал говорить. «Только помни, что чем больше времени ты проводишь вовне, тем сильнее забываешь, кто ты есть на самом деле. Хотя у драконов память крепче, чем у смертных. Ты долго будешь помнить о нас, Антарас. Но только ты. Драконий ипостась Ви ещё не успел сформироваться в полной мере». И в закрытом мире у неё не будет такой возможности. Ты готов к такому? К одиночеству твоих воспоминаний? Готов. Но мы не готовы. Я не готов. В голосе короля было возмущение и протест, словно у ребёнка, у которого попытались отнять любимую игрушку. Я сожалею об этом, но решение уже принял. Золотой дракон посмотрел на чёрного дракона с сочувствием и теплотой. Но, сынок, Не унижайся до просьбы, отец. Антра с улыбкой покачал головой, а мгновение спустя подошёл к Лузару и крепко обнял его. От неожиданного проявления чувств король чуть опешил, но быстро собрался и ответил на объятие. Я буду вспоминать о вас, пока смогу, обо всех вас. Антра отпустил Лузара и обнял Тиану, тепло и по-дружески. Королева плакала. Слезы потоками лились из её чарующих тёмно-синих глаз, и она пыталась вытирать их о густую гриву волос Антраса. «Я ведь не найду слов, чтобы ты передумал, братишка». «Боюсь, что нет». Он отстранился и со смущенной улыбкой легонько щёлкнул королеву по носу. Она всхлипнула и улыбнулась, тут же прижавшись к боку Алузара, а Антарас повернулся к сыну. Горгарон стоял растерянный, словно ученик перед доской. утратив всю свою невозмутимость и самоуверенность. И сейчас точно было видно, кто из этих двоих драконов был старше. И дело было не в седых волосах. Постарайся не забывать нас. Гор смотрел на Аце и на Сея, рот не отвёл взгляда. Антрас сделал неуверенный шаг к сыну и замер. Тогда Гор приблизился к Саму и обнял его первым. Для тебя я буду держать облачную дверь открытой. Прости меня, За всё, что было, ничего не было. Андрас в последний раз сжал плечи ректора Облачной академии, отстранился и повернулся к Мингиру. Потребности обнять бывшего соперника не чувствовал ни дракон, ни полукровок. Однако руки для пожатия они протянули почти одновременно. Мы ещё увидимся, клыкастый. Мингир был очень серьёзен и печален. Сложно сказать, Он раз произнёс с улыбкой и хитро покосился на Аца. Затем он резко повернулся к Горгорону, чтобы не видеть выражения глаз Алузара. Можем мы с Викой воспользоваться твоей облачной дверью в последний раз?